Глава 16. Доклад. Таким образом можно говорить о том, что в финансировании революционной деятельности Герцена принимал участие банкирский дом Ротшильдов и, возможно, правительство Великобритании. Я перевел дух и посмотрел на Николая и барона Корфа, присутствовавших в кабинете наместника. Двоих личников, которые сегодня были из-за байкальцев, выставили за дверь перед началом моего доклада. «Ваше императорское высочество, звучит все логично», огладив бороду, произнес генерал-губернатор. «Я помню, как мне ваш батюшка зачитывал отрывок письма от Константина Петровича Победоносцева. Дословно уже не вспомню, сколько лет прошло, но звучало примерно так». «Бог знает еще, чья хитрая рука направляет, чьи деньги снабжают наших злодеев, людей без разума и совести, одержимых диким инстинктом разрушения». Выводы Тимофея Васильевича ложатся в строку мыслям оберпрокурора Святейшего Синода. «Соглашусь с вами, Андрей Николаевич, и с вашими доводами, Тимофей Васильевич. Продолжайте доклад», — произнес цесаревич. С учетом того, что количество революционеров, прошедших через суды, было пускай и не очень большим, но из-за нехватки времени и информации пришлось остановиться только на боевиках, которые осуществляли покушения и убийства. Основную массу теоретических возмутителей спокойствия оставил в стороне. Я сделал паузу и, увидев утверждающий кивок Николая, продолжил: После смерти императора Николая I на трон взошел ваш дедушка Александр II, ваше Императорское высочество. Его деяния за время царствования принесли его подданным невиданные ранее свободы и возможности. К этому надо отнести освобождение крестьян от крепостной зависимости, фактически полную отмену телесных наказаний, введение системы местного самоуправления, практическую отмену цензуры печатных изданий. Я увидел, как цесаревич поморщился. «Ваше императорское высочество, то, что я перечислил», Это полное выполнение тех задач по революционному изменению России, которые я объявил как свою программу Герцен. Чтобы меня не перебил Николай, я быстро продолжил. Кроме того, ваш великий дед заменил рекрутские наборы и 25-летнюю солдатскую службу на всеобщую воинскую повинность с куда меньшими сроками службы. Им была проведена реформа начального, среднего и высшего образования, в том числе женского. Судебная реформа с введением присяжных заседателей, которые оправдали засулич. Политических и социальных реформ Александра II хватило бы направление нескольких либеральных президентов в Америке. Разве любой здравомыслящий человек, желающий своей стране добра и процветания, стал бы его убивать? кашлянул барон корф. Надо же. Все при мне происходило, а я как-то не задумывался. Извините, ваше Императорское Высочество. Ничего, Андрей Николаевич, продолжайте, Тимофей Васильевич. Действительно очень интересный взгляд на события. Цесаревич усмехнулся. Ваше Императорское Высочество, по моему мнению, не пытаться взорвать царя-освободители должны были революционеры, а всей своей организацией они должны были записаться в его телохранители. <кười> да. <кười> Барон Корф ошарашенно посмотрел на меня. На наместника, а потом захохотал. «Революционеров в телохранители? Вот рассмешили, Тимофей Васильевич». Николай смеха барона не поддержал и даже не улыбнулся. Он продолжал внимательно смотреть на меня. «Ваше высокопревосходительство, разрешите продолжить?» — спросил я генерал-губернатора. «Продолжайте», — вместо барона ответил мне цесаревич. А Андрей Николаевич извиняюще улыбнулся наследнику, показав руками жест, что он будет молчать. Ваше императорское высочество, когда для себя свел воедино все те деяния Александра II, которые можно трактовать с точки зрения революционеров как выполнение их требований, я долго не мог понять, почему они продолжили буквально охоту на государя. Я сделал паузу, а потом продолжил. Пока не понял, что не надо искать логику в действиях наших революционеров, а надо искать тех Кто их финансирует и кому была бы выгодна смерть вашего деда? «И вы их нашли, Тимофей Васильевич?» Прервал меня цесаревич, глаза которого вместо серо-зеленого цвета приобрели цвет стали. «Ваше императорское высочество, прямых фактов нет, но косвенных очень много». «Давайте послушаем их, Тимофей Васильевич». Николай посмотрел на меня так, что мне почему-то расхотелось сделать доклад. «Куда я лезу?» Это тебе не в книжках, где попаданцы учат царей, как надо государство перестраивать. А те, развесив уши, слушают, а потом еще и делают. У нас все мемуаристы писали, что Николашка Рохля и подкаблучник. Ага, Рохля. Он глянул, будто бритвой по шее полоснул. Как бы мне этот доклад боком не вышел. Мировая политика — самая большая грязь, где, возможно, любые действия и пощады не будет никому. Тем более какому-то сотнику». Но, кажется, отступать уже поздно. Двигаем дальше, товарищ подполковник. Эти мысли пронеслись у меня в голове во время вздоха перед тем, как продолжить доклад. Прежде всего, я хотел бы довести еще некоторые деяния Александра II, которые он осуществил во время своего царствования. Это присоединение к России Амурского и Уссурийского краев по итогам договоров с Китаем, присоединение Средней Азии и окончательное покорение Кавказа. До Индии жемчужины Британской империи остался один шаг. Вот уж никогда в планах государя Александра Николаевича и Александра Александровича не было даже намеков на завоевание Индии. Торговлю осуществлять – это да, а воевать с Британией за ее жемчужину – нет. Генерал-губернатор воинственно разгладил свою бороду. У нас и так земли столько, что ее по окраинам еще долго придется осваивать и развивать. «Возьмите тот же Дальний Восток!» «Извините, ваше императорское высочество», — опять прервал доклад. «Ничего страшного, Андрей Николаевич». Николай примиряюще махнул рукой. «Тимофей Васильевич, действительно, а с чего вы взяли, что мой дед или отец готовились воевать с британцами за Индию?» «Ну, по слухам, которые мне стали известны в Петербурге, герой Плевный генерал Скобелев, выходил с предложением удара по Индии». Я пожал плечами, показывая, что это только слухи». «Про Михаила Дмитриевича какие только слухи не ходили», произнес барон Корф. «Особенно после его смерти». «Да, слухов много. И умер он в гостинице под названием «Англия». Ляпнул я, не подумавши. «Тимофей Васильевич, вы еще в мистицизм ударитесь в своих выводах», строго высказался цесаревич. «Продолжайте доклад». «Слушаюсь, ваше императорское высочество». Я вскочил со стула, но тут же опустился на него, повинуясь жесту Николая, после чего продолжил. Итак, правление государя Александра II также ознаменовалось восстановлением державных прав России на Черном море, освобождением балканских христиан от османского ига. Кроме этого, в российском государстве были проведены экономические и финансовые преобразования. Происходит развитие сети железных дорог, и телеграфного сообщения. Таким образом, за время царствования вашего деда, ваше императорское высочество, в военно-политическом отношении России достигла своего наивысшего расцвета и стала стремительно развиваться экономически. И, как следствие, опять стала угрожать гегемонии своих основных соперников на мировой арене. В большей степени, как я считаю, Британской империи. Тимофей Васильевич. «А вы не стремитесь высказанные вами факты подтасовать под свою гипотезу?» С иронией спросил Саревич. «Считаю, что нет. При этом понимаю, что со стороны мои выводы выглядят дилетантскими и натянутыми», ответил я и взял в руки лист со своей таблицей. «Давайте рассмотрим этапы развития революционного движения, соотнося их с мировыми событиями, насколько я это вижу». «Слушаем вас, Тимофей Васильевич». Цесаревич улыбнулся, но глаза смотрели холодно. 61 год, год освобождения крестьян. Казалось бы, основное требование либеральной интеллигенции вашим дедам, ваше императорское высочество, в феврале выполнено, после опубликования манифеста. Но осенью этого же года в России создается организация «Земля и воля». Как нашел в материалах Савельева, насчитывало около 3000 человек. Основная цель – крестьянское восстание, свержение самодержавия и созыв бессословного народного собрания. В 64 году, когда не удалось организовать одновременное польское и крестьянское восстание на Украине, в Беларуси и Литве годом раньше, самораспускается. Из этого первого состава земли и воли к боевикам можно отнести Комитет русских офицеров в Польше, который поддерживал активные связи с Герценским колоколом и польскими повстанцами. Многие члены комитета участвовали в восстании на стороне поляков. К сожалению, материалов у меня было мало, поэтому каких-либо конкретных фактов финансирования данной организации я не нашел. Но если покопаться в архивах третьего отделения, что-то может и найдется. Я прервался, сглатывая слюну в пересохшем рту. «Тимофей Васильевич, будьте добры, налейте нам с Андреем Николаевичем и себе кваску. Графин с ним и стаканы в буфете стоят». Цесаревич показал рукой на мебель. «А то что-то сегодня хорошо протопили на ночь. Жарко». Я, положив папку с бумагами на стол, направился к буфету, где, открыв центральные створки, обнаружил красивую стеклянную посудину с темной жидкостью. Открыв пробку, понюхал. В нос шибануло запахом хорошо настоянного кваса. Налив три стакана, два отнес цесаревичу и барону Корфу. Потом, взяв свой, вернулся на свое место. Сделав глоток ядреного кваса, поставил стакан на стол и вновь взял папку в руки. «Готовы к дальнейшему докладу, Тимофей Васильевич?» — спросил меня Николай. Увидев мой утвердительный кивок, сказал «Продолжайте». В 1962 году Петр Григорьевич Заячневский, находясь под следствием в камере Тверской полицейской части, написал прокламацию «Молодая Россия», содержавшую бланкистскую программу революционного переворота и получившую известность как революционный манифест республиканцев и Прокламация была нелегально издана и распространена членами Московского студенческого кружка Заичневского от имени вымышленного Центрального революционного комитета. Прокламации в частности заявлялось: Я достал из папки еще один листок и прочел: Мы издадим один крик, в топоры, и тогда.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 «И вы нашли связи Заячневского с зарубежным капиталом?» – спросил меня цесаревич. «Нет, ваше императорское высочество. Но данный революционер и его прокламация стали предтечей возникновения нового течения в революционном движении – революционеров-нигилистов, которые в основе своей программы действий поставили террор в отношении правящего дома в Российской империи. Я, взяв стакан, сделал глоток кваса и поставил посуду на место». «И где же этот пророк террора сейчас?» — поинтересовался барон Корф. «Вы не поверите ваше высокопревосходительство». Совсем недавно, в 88 году, Заичневский был в очередной раз арестован. Два года провел в тюрьме, а в феврале 90 -го года был выслан на пять лет в ссылку в Иркутск. Сейчас ведет иностранный отдел в восточном обозрении и работает корреспондентом русских ведомостей ответил я генерал-губернатору, продолжая краем глаза наблюдать за Николаем. «Это уже ни в какие ворота не лезет», — возмутился Андрей Николаевич. «Не доведет до добра наш либерализм в отношении революционеров. Так он сейчас начнет свои воззвания в государственных изданиях печатать». «Тимофей Васильевич, у вас есть полный текст данной прокламации?» — спросил меня Николай, сжав кулаки а глаза наследника престола опять поменяли цвет на стальной. «Да, ваше императорское высочество», — достал я из папки несколько листов. «Я подчеркнул наиболее интересные места данной программы. И хочу добавить, что вышла она очень уж вовремя, перед самым началом польского восстания. И некоторые тезисы господина Заячневского звучат, будто бы ему в уши нашептывал не дьявол, а кто-то из форин-офиса». С учетом того, что именно Англия создала коалицию, которая пыталась дипломатическим путем отделить Польшу от Российской империи, да еще в границах 1772 года. И какие же тезисы? Почти одновременно спросили меня цесаревич и барон Корф. Начну с тех, которые, если их выполнить, приведут к развалу Великой империи. Я начал читать. Мы требуем изменения современного деспотического правления в Республиканско-федеративный союз областей, причем вся власть должна перейти в руки национального и областных собраний. Насколько областей распадется земля русская, какая губерния войдет в состав какой области, этого мы не знаем. Само народонаселение должно решить этот вопрос. Выборы в национальные собрания должны происходить под влиянием правительства которые тотчас же и позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка, если они только останутся живы. И вот еще. Скоро-скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Костяшки на сжатых кулаках цесаревича побелели. «Еще что там есть?» глухим голосом произнес он. Я продолжил читать. «Мы требуем полной независимости Польши и Литвы, как областей, заявивших свое нежелание оставаться соединенными с Россией. Мы требуем доставления всем областям возможности решить по большинству голосов, желают ли они войти в состав Федеративной Республики Русской. Обратите внимание, Ваше Императорское Высочество, на время написания программы. Черное море заблокировано проливами. И после Крымской войны мы не можем иметь там флот. Если выполнить этот пункт, то Россия окажется отрезанной и от Балтийского моря. Наш флот лишится возможности выхода в Мировой океан. И кому это выгодно?» — спросил я. <кхем> умно», — пробормотал барон Корф. «Наша Великая Империя сильна своей армией, Ваше Императорское Высочество». Между тем продолжал я. И вот следующий тезис программы Заичневского. Мы требуем увеличения в больших размерах жалования войску, уменьшения солдату срока службы. Требуем, чтобы по мере возможности войско распускалось и заменялось национальной гвардией. Написано красиво. Солдату увеличение жалования и сокращение срока службы. Кстати, пускай и через 12 лет, но ваш дед, ваше императорское высочество, этот пункт выполнил. Но вот заменить армию национальной гвардией сирич ополчением как в странах Запада во время революций, это значит лишиться нормальной армии. Кому это выгодно? Еще Наполеон сказал, не будете кормить свою армию, придется кормить чужую. Тимофей Васильевич, вам бы лекции читать. Как у вас все гладко и правдоподобно звучит. Не хочешь, а поверишь, что во всем наши островные друзья виноваты. Перебивая меня, произнес генерал-губернатор. «Недаром мне государь написал, чтобы я присмотрелся к вам, отмечая ваш нестандартный взгляд на обычные вещи. А я жалею, что мне в свое время никто такой лекции не прочитал. Но лучше поздно, чем никогда. Продолжайте, Тимофей Васильевич». Это уже произнес Николай. Из еще более разрушительных тезисов я бы отметил следующее. По листку, который держал в руках, зачитал. «Требуем уничтожения брака...» как явление в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно и уничтожение семьи, препятствующей развитию человека, и без которого немыслимо уничтожение наследства. Если это сделать, то будет разрушена первичная ячейка любого общества, а затем и само общество. Ну а чтобы разрушить нравственные устои и православную веру, Заичневский пишет, Мы требуем уничтожения главного притона разврата монастырей, мужских и женских. Имущество, как их, так и всех церквей, должны быть отобраны в пользу государства и употреблены на уплату долга внутреннего и внешнего. Я замолчал и потянулся к стакану, чтобы промочить квасом горло. Сильное волнение буквально выжигало слюну во рту. Цесаревич и генерал-губернатор не произнесли ни слова, дожидаясь, пока я сделаю пару глотков и поставлю стакан обратно на стол». Хорошо, что крестьяне, которых так ратует господин Заичневский, не поддержали эту программу. В Польше, где восставшими была в основном шляхта, крестьяне принимают активное участие в поимке шаек повстанцев. В России ходоков в народ крестьяне также сами вяжут и приводят в полицейские участки. Но идеи Заичневского пусть не сразу, но находят последователей. В 66 году по государю промахиваются Каракозов, а в 67-м – поляк Березовский. Между тем на русскую революционную сцену вслед за кровавой молодой России выходят новые персонажи. Летом 69 -го года в Женеве увидел свет катехизис-революционера, написанный Сергеем Геннадьевичем Нечаевым. Я начал перебирать листы в папке, чтобы найти этот катехизис. «Не ищите, Тимофей Васильевич». «Эту папку с бумагами оставите после доклада мне», — произнес цесаревич. «С интересом перечитаю не только ваши выводы, но и все собранные материалы». «Я бы тоже потом ознакомился, если не возражаете, ваше императорское высочество», — вставил свои пять копеек барон Корф. «Действительно интересно. Все события происходили у меня на глазах, но каждая по отдельности, а общей картины я не видел». «Не возражаю, Андрей Николаевич», — произнес Николай. «Продолжайте доклад, Тимофей Васильевич». По Нечаеву могу сообщить, что по данным представленным штабс-ротмистром Савельевым, тот в 1969 году в Женеве встречался с Бакуниным Огаревым. От последнего получил некоторую сумму денежных средств, с которой вернулся в Россию и основал революционное общество народной расправы главной задачей которого объявляется террор с целью полного уничтожения государственности Российской империи. После убийства члена своей организации Иванова скрывается за границу, бросив всех своих товарищей по революционной борьбе. Вновь получив деньги из фонда Герцена, начинает издавать журнал «Народная расправа» и возобновляет издание «Колокола» совместно с Огаревым и Бакуниным. Если учесть выводы, которые были сделаны по деятельности Герцена, То это финансирование было от англичан или банкирского дома Ротшильдов. «Такая логическая цепочка выстраивается, Тимофей Васильевич», — задумчиво произнес Николай. Я посмотрел на цесаревича, ожидая, что он еще что-нибудь произнесет, но, не дождавшись, продолжил. «Я думаю, катехизис революционера должен был стать настольной книгой революционера. Как писал Нечаев, Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Далее катехизис дает конкретные практические советы, как убивать и шантажировать политических противников. Однако Нечаев, на которого, как я думаю, возлагались такие большие надежды в британском МИДе, Сошел с дистанции, угодив в тюрьму. Я вернул в папку листы, которые держал в руках, и достал лист с таблицей. Но вернемся к мировым событиям. После франко-прусской войны, при негласной поддержке Пруссии, мы начинаем потихоньку восстанавливать свое военное присутствие в Черном море. Построены подземные артиллерийские укрепления в районе Керчи. Построены и введены в 76 году в строй броненосцы береговой обороны Новгород и Киев. В дальнейшем вице-адмирал Попов. В том же году османами жестоко подавлено апрельское восстание в Болгарии. Начинаются попытки Александра II мирными средствами улучшить положение христиан на Балканах, которые были сорваны упорным нежеланием турок при поддержке британцев идти на уступки. В апреле 1977 года Россия объявила Турции войну. Ее популярность в стране необыкновенная. Русские воюют ведь даже не за Босфорой Дарданеллы. Они защищают братьев-славян от жестокости турецких башибузуков. Но прямо за ее началом кучка одурманенных книжной пропагандой юнцов пытается вызвать внутри России крестьянское восстание. Что за восстание? поинтересовался Цесаревич. Неудачная попытка группы народников поднять крестьянское восстание в Чигиринском уезде Киевской губернии с помощью подложного царского манифеста в котором царь якобы признавал свое бессилие помочь крестьянам и предписывал им объединиться в тайные общества с целью восстания против дворян и чиновников, — ответил я. Материалов по этому делу у меня практически нет. Но по чьей указке на октябрь месяц 77 года было запланировано восстание? «Здесь как-то все несколько натянуто, Тимофей Васильевич», — произнес генерал-губернатор. В те годы крестьянские волнения были частыми. Хорошо, ваше превосходительство, следующий пример. В начале января 78 -го года русские войска находятся в десятке километров от турецкой столицы. Еще немного, и она сдастся. Вот тут-то, 24 января, Вера Засулич стреляет в петербургского градоначальника генерала Трепова, Прошел только месяц со дня выстрелов Веры Засулич, и страна была поражена целым вихрем покушений. Я перевернул листок. 23 февраля в Киеве из револьвера ранен товарищ прокурора окружного суда Котлеровский. В марте убит жандармский полковник Кноп. 25 мая кинжалом убит жандармский следователь барон Гейкинг. 4 августа на Михайловской площади Петербурга Убит шеф русских жандармов генерал Мезинцев. 9 февраля 79 года убит харьковский губернатор князь Кропоткин. «Да, изрядно», — пробурчал барон Корф, а цесаревич взглядом поторопил меня продолжить. Летом 78 вышла прокламация организации «Земля и воля» второго состава. Я порылся в папке и достал листок, с которого прочитал. Текущий 1878 год долго будет памятен человечеству как один из этапов поступательного шествия революции. Никем не судимые, никому не подсудные земные боги-цари и царские временщики убеждаются на собственной шкуре, что и на них есть суд. Решавшие одним росчерком пера вопрос о жизни и смерти человека с ужасом увидали, что и они подлежат смертной казни. «Сведения достоверны?» – поинтересовался у меня Николай. «Все это взято из документов, представленных Савельевым», – ответил я. «Думаю, что в Санкт-Петербурге у генерала Черевина таких данных намного больше. Я к чему все это рассказываю, ваше императорское высочество? Время совершения всех этих покушений, кроме последнего, это время между Сан-Стефанским мирным договором с Турцией и Берлинским трактатом когда стоял вопрос о начале новой войны, но уже против Турции, Англии и Австрии. И инициатором этого противостояния опять была Англия, которая еще 1 февраля 1978 -го года ввела в Дарданеллы свою эскадру. И кому выгодно такое резкое обострение террора в стране, когда основная масса населения ратует за победу русского оружия? «Да, чем дальше, тем интереснее», — задумчиво произнес цесаревич. Кстати, Ваше Императорское Высочество, именно в мае 78 -го года второй состав организации «Земля и воля» принимает свою программу. В папке она есть. Очень интересен последний пункт, который говорит о том, что необходимо систематическое истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой ненавистный нам порядок. Я достал из папки еще один лист. А через год полтора десятка человек тайно от своих товарищей выделились из земли и воли и создали террористическую организацию «Народная воля», которая основной целью объявила убийство государя. И началась охота. Им это удалось, Иродом. Царствие тебе небесного, Александр Николаевич. Барон Корф истово перекрестился. За ним наложили на себя крест и я с Николаем. «Я прикинул, ваше императорское высочество, расходы на организацию покушений на Александра II только по основным тратам. Плюс те данные, которые приводит в своих книгах Кравчинский, который убил генерала Мезенцева. Цифры получаются очень приличные». «И какие же?» – поинтересовался Николай. «В ноябре 79 -го года на Александра II готовилось пять покушений с применением динамита во время его обратного путешествия из Крыма в Петербург. По данным Кравчинского, на три из них, которые готовил он, было потрачено от 30 до 40 тысяч рублей. Если взять средний расход на одно покушение, то общая сумма составит 50-60 тысяч рублей. «Недурно», хм, хмыкнул генерал-губернатор. «Да, ваше высокопревосходительство, недурно. На взрыв 5 февраля 80 -го года было затрачено три пуда динамита, а на минирование каменного моста — 7 пудов». Для его создания была организована лаборатория, закупался глицерин, азотная кислота. На 10 пудов денег много надо. Примерную сумму тяжело назвать, но не думаю, что меньше озвученной выше. Далее минная галерея на Садовой улице, бомбы для метателей. Все это время разъезды революционеров, съемные квартиры, многочисленный гардероб, неплохое питание. «Откуда у полутора десятков человек, которые нигде не работают, такие деньги? За два года ими потрачено не меньше ста тысяч рублей. Это по минимуму». «И вы, Тимофей Васильевич, считаете, что эти деньги революционеры получили от британского правительства?» заинтересованно спросил барон Корф. «Ваше высокопревосходительство, именно в это время была осуществлена генералом Скобелевым Ахалтикинская экспедиция». И кому результаты этой экспедиции, как нож острый у шеи? «Не знаю, Тимофей, не знаю». Генерал-губернатор огладил свою бороду. «Таким образом можно во всех наших бедах обвинить англичан». «Ваше высокопревосходительство, во время афганского кризиса британский парламент проголосовал за выделение 11 миллионов фунтов на возможную войну с нашим государством. А здесь каких-то 17-20 тысяч тех же фунтов – и смерть государя на 4 года остановила расширение границ Российской империи в Средней Азии. Я глубоко вздохнул и продолжил. Понимаю, что в основном мои выводы бездоказательны. Но еще знаменитый римский юрист Кассиан Лангин Равилла в первом веке учил, что при расследовании преступлений в первую очередь надо смотреть на то, кому выгодно это преступление. Но не верю я, что первомартовцы, в основном нормально образованные люди, Действительно считали, что, убив государя, что-то смогут изменить?» «Не скажите, Тимофей Васильевич». Барон Корф облизал губы. «Я помню тот шок, в который впал, когда узнал о смерти государя. Да и многие мои знакомые тогда застыли в ожидании, какую же политику начнет проводить Александр Александрович. Что тогда только не печатали в газетах. Обстановка в больших городах была взрывоопасной. «Слава Богу, государь-император скрутил всю эту... комарилью!» «Тимофей Васильевич, а чем вы объясните покушения на меня? И кто их, по-вашему, финансировал?» Спросил Николай, и я опять увидел, как в его глазах промелькнул страх. «Наверное, тяжело жить, ощущая себя объектом охоты», — подумал я. «На войне все проще. Перед тобой враг, рядом с тобой друзья. А тут не знаешь, откуда смерть может прийти». «С какого покушения начать, ваше императорское высочество?» — поинтересовался я у цесаревича. «С крушения поезда». Увидев удивленный взгляд барона Корфа, Николай пояснил ему. «Андрей Николаевич, генерал Черевин уверен и в свое время смог убедить меня, что это был террористический акт. Кроме того, моя на тот момент шестилетняя сестра Ольга перед началом крушения слышала по ее описанию звук взрыва, что подтверждает ее няня после чего начал разрушаться их вагон. «Первый раз об этом слышу, Ваше Императорское Высочество». Генерал-губернатор в волнении начал терзать одну часть своей бороды — бакенбарды. «Официально причиной крушения признали нарушение режима движения поезда и несоответствующее содержание путей в том месте, где произошла катастрофа». «Андрей Николаевич, я о расследовании Петра Александровича случайно узнал». Вошел в кабинет к отцу, когда ему генерал докладывал. Вот и услышал. Один инженер-путеец рассчитал, что если взорвать небольшой заряд динамита на передней оси вагона, то картина получится идентичной той, которая и образовалась на месте крушения. И еще не нашли помощника-повара, который устроился в поезд незадолго до трагедии. Николай повернулся в мою сторону. «Так что скажете по этому крушению, Тимофей Васильевич?» Ваше императорское высочество, вот хоть убейте меня, но и здесь, по моему мнению, британские уши торчат. Слишком сильно государь-император мешает британцам. В 87 году в «Большой игре с Лондоном», как пишут в газетах, был подписан договор, по которому к России отошли значительные участки к югу от Пенде. Документ зафиксировал описание русско-афганской границы от реки Герри-Рут на западе до Амударии на востоке. В этом моменте британцы нам проиграли. И мирные отношения с джентльменами висят на волоске. К тому же начинается борьба за Памир. Кроме того, подписанные в этом же году Англией, Австро-Венгрией и Италией так называемое Средиземноморское соглашение поставило своей целью воспрепятствовать осуществлению планов России в отношении проливов, а также расширению влияния Англии в Средиземном море и на северном побережье Африки я сделал паузу. Очень тяжело достоверно оценить ту политическую обстановку, которая была в 87-88 годах. Но можно сказать одно. Между Российской и Британской империей идет дипломатическая война, которая в любой момент может вылиться в вооруженный конфликт. И самодержец я Руси из-за своей неуступчивости в вопросах политики должен сойти со сцены и, возможно, вместе со всей семьей, что приведет... Закончить фразу я не успел, так как был резко прерван Николаем. «Тимофей Васильевич, я надеюсь, вы этого не отразили в своем докладе?» «Никак нет, ваше императорское высочество. Данное крушение как покушение я не рассматривал». «И не надо. Перейдите к следующему». Цесаревич, ободряюще, но с холодными глазами, улыбнулся мне. Оборон Корф, достав платок, начал вытирать свой вспотевший лоб. «Ваше императорское высочество. Два следующих покушения на вас имеют ярко выраженный японский след. Японский самурай-полицейский, японский стрелок с оптической винтовкой на острове. Телеграмма мне вашего отца с сообщением, что японский след подтверждается. Возможно, и вам он что-то сообщил. Я вопросительно посмотрел на цесаревича, но тот махнул мне рукой, чтобы я продолжал. У меня мало информации, в основном из газеты учебников но из того, что узнал, считаю, что данные действия могли быть организованы партией войны в Японии. Не примите, Ваше Императорское Высочество, мои следующие слова, навеянными навязчивой идеей, но, по моему мнению, военные чиновники в правительстве Японии, особенно флотские, находятся под сильным влиянием Англии. Это можно объяснить тем, что морской офицерский корпус страны Восходящего Солнца обучается в основном в Англии. «О том, что англичане политически и экономически доминируют здесь, я вам, ваше императорское высочество, рассказывал», — вступил в разговор барон Корф. «О том, что британцы буквально кормят Японию с руки, тоже. Наши дипломаты пытаются противостоять этому. Частично удается. Вот уже 10 лет наш дальневосточный флот зимует в Нагасаки. Но не всем это по нраву, англичанам точно». «Андрей Николаевич, я смотрю, вы заразились от сотника сильнейшей англофобией», — шутливым тоном произнес Николай. «Фобия не фобия», — генерал-губернатор вновь протер лоб платком. «А я вот не знаю, что бы случилось, если бы вы в Японии погибли или потом бы там между островами убиты были. Даже и предположить не могу, как бы его императорское величество отреагировал бы. Война бы, наверное, была». «Она и так скоро будет», — машинально произнес я и мысленно прикусил себе язык. «Какая война, Тимофей Васильевич?» — напряженно спросил цесаревич. «Между Японией и Китаем за обладание Кореей», — ответил я. «Ох, напугали вы меня, Тимофей Васильевич». Генерал-губернатор вновь воспользовался платком. «И откуда такие сведения?» «Воинственный настрой японской прессы». Казаки гутарят между собой, корейцы в последнее время всеми правдами и неправдами пытаются вывести сюда своих родственников. Много китайцев в эту зиму не вернулись на родину, остались в городе. И так повсюду от Владивостока до Хабаровска. Мне Тарала рассказывал. Я на секунду задумался, а потом продолжил. Скоро придет первый обоз из Сретенска. Думаю, и от него до Хабаровска картина будет такой же». Корейцы и китайцы знают, какие зверства творят японцы. Помнят их пиратские набеги. «А вы, Андрей Николаевич, что скажете?» Николай обратился к генерал-губернатору. «Честно говоря, не знаю, что и сказать. По МИДу из Японии каких-либо сообщений не было. Но Тимофей Васильевич прав. Что-то такое в воздухе крутится. Мои генштабисты...» Тоже говорят о высокой вероятности начала в ближайшее время войны между Китаем и Японией. Цель Японии — контроль королевства Чесон и захват острова Формоза. «И когда война, Тимофей Васильевич?» — спросил уже меня цесаревич. «Думаю, не раньше весны следующего года. И что же будем делать?» Наследник престола задумался. «Так, Тимофей Васильевич, давайте-ка сначала закончим с докладом, А потом вернемся уже к теме японско-китайской войны. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Я сидя кивнул головой. Последние готовящиеся и предотвращенные покушения на вас также хорошо финансировалось и снабжалось, вплоть до подлинных британских паспортов. Террористы заранее имели данные о контрабандистах и сыльных на Дальнем Востоке, что говорит о наличии здесь их информаторов. Да, еще Сегодня из Благовещенска по телеграфу пришел краткий отчет о дополнительном допросе французского гражданина Нино. Революционеры, которые проживали у него, также имели британские паспорта, представлялись агентами фирмы «Бритерус» в Лондоне и передали Эмилию Францевичу письмо от директора этой фирмы, написанное его рукой. Либо подделка, либо у нигилистов-революционеров такие связи, либо... Все понятно, Тимофей Васильевич. В докладе этот вопрос отражен? Так точно, ваше императорское высочество. Все тезисно изложено. Какие-нибудь предложения представлены? Да, ваше императорское высочество. Предложение о создании на Дальнем Востоке специальной группы, которая будет комплексно работать как по революционной деятельности, так и по шпионской. Данное предложение хорошо обосновано, поинтересовался генерал-губернатор которому, как любому чиновнику, расширение штатов всегда в копилку. «Нет, ваше высокопревосходительство, только обозначено», ответил я барону Корфу. «Надо все подробно расписать. Цели, задачи, функции, штаты, обеспечение и все такое прочее. Недели хватит?» «Хватит, ваше высокопревосходительство». «Ну что же, тогда будем считать, что доклад закончен». «Его вы мне вместе с бумагами оставляете», произнес цесаревич. «Большое спасибо, Тимофей Васильевич».